Глава десятая. Судная ночь и кровавый рассвет. Хотя чего это мы не по-дворянски как-то выходит. Опомнился вдруг я, криво усмехаясь, а затем неторопливо подхватив стул у стены, подсел к круглому столу, наряду с этим запаркидывая ногу на ногу и тщательно разглядывая растерянных глав. «Ведь все это забавно. Это очень забавно. Поэтому вы продолжайте, продолжайте, господа. Мне интересно знать, чего вы еще хотите сделать с моим родом и каким именно образом вы хотите его разорвать на части. Кому достанутся мои жены, а? Тебе, Васильчиков? Или же тебе, Неклюдов?» Спросил безэмоционально я, глядя на мрачившихся упомянутых. «Поделили уже, да?» Вот только ответом мне была гнетущая тишина, а старичьего так и продолжала сверлить меня беспомощными взглядами. «А тебе, значит, равен отойдет Лиза для будущего шантажа моего рода? А тебе, попавшая Анжелика, решил провернуть старый фокус для своего никчемного сынка?» «Не унимался я, продолжая все сильнее распалять собственную ярость». Лишь при упоминании своего отпрыска особенно скоревелся и невольно напрягся, но так и не проронил ни слова. «Молчите, значит?» Тихо рассмеялся я, с нотками нарастающей агрессии и подступающего безумия. «Если будете так же молчать, то я убью всех. Одного за другим, как вшивых собак. Даю три секунды на ответы». «Но и вы, кучка старых шакалов, можете попытаться меня убить! Вы же могущественные главы боярских родов! Попробуйте! Вдруг вам повезет!» И угроза подействовала, не зная, что за их больше – страх, который повис в помещении, или же то, что их покоробили мои слова. Однако все восемь человек стали мрачнее тучи, а потом разом переглянулись между собой. Но уже в следующий миг на ноги стал подниматься Аксаков, пронзая меня презрительным взглядом. «Ты кем себя возомнил, ничтожный выродок? Считаешь, я тебя боюсь?» Прошипел резко он, начиная стремительно наращивать силу, и вместе с ним это начали делать и другие. «Мне все равно, где ты был все это время, и мне начхать, какой силой ты обладаешь сейчас! Мы — боярские князья!» «Даже Император не может убить нас без веской причины!» «И уж не грязному щенку судить нас!» «Поэтому только попробуй нас хоть чуть тронуть!» «Браво! Храбро, но глупо!» Прошептал одними губами я, тихо ему аплодируя и медленно поднимаясь на ноги, отчего напряженная атмосфера скакнула к своему пределу. «Вижу, что суицидальная решительность в крови у всего вашего рода. Неужели ты не в курсе, что с мертвеца и взять нечего? А я сейчас как раз мертвец. Тебя я не знаю, да и смысла сейчас нет знать. Но, похоже, ты дальний родственник Аксакова по мужской линии. Видимо, я добил не всю в из вашей шайки». От произнесенных слов все главы родов вновь нахмурились. «Правда, что ты, что прошла Оксаков? Как погляжу, вы оба любите сыпать пустыми угрозами? Тогда он пришел ко мне домой, как вор. А знаешь, как он сдох на самом деле, и где сейчас его тело? Ты... Я знал, что это был ты и твой род! Заорал раненым зверем он, не дав мне закончить. Это твоих рук дело! Ритм угасания. Вот только договоритель не успел тоже потому как его крики тотчас преобразились в сдавленные хрипы, и я неторопливо приподнял его корчащееся тело над землей, начиная также неторопливо сдавливать ему горло. Ничтожная доля мгновения. Именно столько понадобилось времени на весь процесс. «Шею!» Глядя в глаза задыхающейся крысе, прошептал одними губами я, но прямо сейчас мой голос походил на шелест. А от увиденного толпа стариков не в силах было даже пошевелиться Я свернул ему шею своими собственными руками А потом сжег его тело дотла Он превратился в пыль для моего сада То же самое будет и с тобой заключил я, а после посмотрел на толпу глав Так будет со всеми, со всеми вами Ведь вы даже не люди в моих глазах А копошащиеся в дерьме черви Огненные потоки Реонора! Эфир пламени! Испепеление!» Хруст шейных позвонков князя Оксакова показался оглушающим в гробовое тишине небольшого зала. Обняг кто-то в мгновение ока, однако на деревянный пол тайной комнаты вместо трупа осел лишь прах от полностью испепеленного тела. В нос моментально ударил смрад горилы плоти. Вот только после увиденного угла роду в прямом смысле ушла земля из-под ног. И те, оторвав перепуганные глаза от пепла, все как один стремительно осели обратно на свои места. «Пламя!» – прошептал неверящий Асокин, поднимая на меня затравленный взгляд. «Откуда? Откуда оно у тебя? Ты Макмолни? Как?» Зарлс ненавистен, а на его теле начала формироваться свирепая алая стихия. «Как ты это сделал? Почему ты не сдох?» «Откуда у тебя эта сила? Почему ты вечно...» «Темные потоки Реанора. Эфир первозданной тьмы. Путы мрака». Его вопли Асокина моментально прекратились, превратившись в сдавленное пыхтение. Потому как за талику секунды его в самой грубой манере спеленали лоскуты, сгустившейся тьмы с головы до ног. «Захлопни свою пасть, папаша, и до тебя дойдет очередь». Шепнул я, глядя ему в глаза, а после посмотрел на оставшихся побледневших глав родов, ведь их сила после показательной демонстрации утекала куда-то прочь. Это я сейчас должен орать. «Тьма! Это же тьма! Молния, огонь и тьма!» выпалил перепуганно Дивеев, гулко сглатывая и поднимая на меня свой наполненный ужасом взор. «Князь, князь Лазарев!» Трусливо зашептал старик с мольбой в голосе. «Давайте все же не будем опускаться до низменного убийства. Я... я готов признать свою вину. Г готов извиниться, только... только не убивайте. Я даже готов выплатить контрибуцию. Я... я тоже!» Следом отозвался Хилков, утвердительно качая головой. А увесистые щеки старикана походили на трясущийся холодец. «Как и я!» Поторопился тотчас Дашков, переглядываясь с остальными. «Признать вину...» Извиниться, контрибуция Приподнял я брови, скривившись в брезгливой гримасе А затем неспешно зашагал по кругу в их сторону Вы считаете, что мне это нужно? Ваши пустые извинения, ваши деньги Вы действительно считаете, что это поможет? Считаете, что это уймет мою ярость? Вы сумасшедшие! Да мне насрать на все это! «Насрать с башен московского Кремля!» Рявкнул я, а каждое мое слово походило на удар молотка по крышке гроба. «Вы пытались разорвать мой рот! Вы напали и истязали моих жен! Вы чуть не убили моего сына и угрожали моим детям! Нет такого богатства, которое способно оплатить такое! Нет! Уже этого достаточно для двух-трех сотен смертей!» Прошипел я, однако уже в следующий миг, шаг мой замедлился, а сам я прикрыл веки в попытках успокоиться. «Знали бы вы, и шакалы, в каком я сейчас бешенстве! Мое состояние, мою злобу не передать словами. Она сжигает меня изнутри. Вы понимаете это? Я хочу убить и истребить вас всех!» Уничтожить вас и ваши вшивые рода. Представить себе не можете, как это легко сделать. Но нет. С вашими родами я поступлю иначе. Вдруг прошептал я с тяжелой одышкой, разлюбляя веки и резко порачиваясь к Килкову Дашкову и Дивееву. Тем не менее вы, ваша троица, заслуживает награды. «Вы хотели неистово получить знания и умения моих воителей!» «Так возьмите и ощутите силу моего корпуса на своей шкуре!» с сочащейся ненавистью я. В последний момент три у стариков попытались атаковать меня сплоченной командой, догадавшись о моих истинных намерениях. Но вся их смертоносная атака захлебнулась еще в зародыше. Те успели только наполовину привстать их в своих кресел. И это было их единственное достижение». Эфир молнии и ветра. Грозовая гильотина дома Арир. Тотальное искоренение. Молния задули вдоха, объяла и осветила темно-багровым сиянием полностью все помещение. А ее яростный треск слился воедино с неистовыми криками трех князей раздельные вопли походили на рев раненых тварей катаклизма, который секунду спустя преобразился в души, раздирающий виск. Подыхали эти крысы долго, очень и очень долго. Концентрация темно-алой стихии оказалась запредельной. У нормальных людей от паленого сморода плоти вперемешку с кровью тотчас возникли бы рвотные позывы. Но за их смертью я наблюдал широко раскрытыми глазами и равнодушием. Обугливающаяся плоть, треск сгорающих костей и зловоние человеческого нутра. Крики их прекратились секунд через тридцать, превратившись в едва уловимые стоны. А еще с десяток мгновений спустя за столом находились лишь дымящиеся и смердящие блезлые скелеты. Все трое так и застыли в положении сидя. Лишь их оббуглившиеся черепа были повернуты в разные стороны, арты раскрыты в немом крике. Три мертвеца и четверо живых за круглым столом. Небрежно опрокинув мумию Дивеева на пол, я вновь пересел за стол к перепуганным от жуткой картины князьям. «Значит, ты, не Клюдов, захотел богатство моего рода?» Поинтересовался я дрожащими от ярости пальцами, касаясь собственного лба. «А ты, Райвин, возжелал отобрать мою дочь Лизу?» «Ваше... ваше преблагородие!» зашептал панически Неклюдов, быстро сползая со своего кресла и становясь передо мной на колени. «Вес попутал! Если бы... если бы я знал, что все это время вы были живы, то я бы не в жизни! П -п позвольте я прямо сейчас пойду к Императору!» «Хватит, Гриша, лучше оглянись по сторонам!» Прошепотал смертельно бледный Таравин, отводя взор от обугленных трупов и переводя его на меня, а затем на подкашивающихся ногах начал медленно подниматься. «Вспомни, чем прославился этот безумный выродок. Он нас не пощадит. Могу лишь сказать, что я не жалею о своих поступках. Все было на благо моего рода. Здесь каждый старался добиться своей цели. Ты сам во всем виноват, кровавый лаз...» <связь> Сплошное трёп и оправдание Выдохнул пустошная, прикрывая веки Устал я от этого Вихревая гильотина Тихий свистящий звук техники Заглушил все слова Травина И прервался тот в самом конце Своей речи В следующий миг тело его покачнулось И начало заваливаться навзничь Однако еще в падении Голова его откатилась прочь а обезглавленный труп превратился в кровавые ошметки, которые разлетелись во все стороны, и забрызгал своими остатками всю округу, несмотря на все щиты, воздвигнутые убитым. «Нет, нет, нет!» — завопил перепуганный Некрюдов, вскакивая на ноги, и со стремительной скоростью рванул в сторону выхода. «Я так не погибну!» — прыгал кровавый молния Реанора. Душа убегающего князя невольно застопорилась от нескольких смертельных ранений и под натиском техники ее швырнуло в противоположную стену прямиком через стол. Вначале одна игла, после вторая, затем пятая, десятая, двадцатая. За мгновений тело превратилось в кровавое решето, что было пришпирено во множестве мест. Голова Неклюдова некоторое время все еще удерживала некое равновесие. В глазах у того читалось неверие купе с ужасом, а затем, дернувшись последний раз, тот так и повис на стихийных иглах, пока кровь обильными струями стекала по стенке вниз, создавая очередную пугающую картину. Шестеро князей отправились на тот свет, и осталось лишь двое. Не знаю, из какой дыры ты выпался и где набрался такой храбрости, Но твой поганый сын, как и ты сам, вместе с Сокиным и Таравиным, совершили самый страшный грех. Продолжал шептать, я глядя в глаза бледному Васильчикову, губы которого то и дело подрагивали после каждого моего слова. А затем я перевел взор на своего папашу и указал кивком головы на кровавые ошметки: «Вы вздумали наложить руки на самое ценное. Мне поливать на власть и влияние, Мне полевать на богатство. Мне даже поливать на мою жизнь. Для меня главное, чтобы они были живы и находились в безопасности. Но вы вздумали прикоснуться к моим девочкам и детям своими грязными конечностями. К самому драгоценному. Страшнее преступление не придумать. Зная одно, еще тише стал шептать я, подобно змею, поднимаясь на ноги и приближаясь к Васильчикову. «После того, как вы сдохнете, я не только прикончу всю тушваль, что помогало разрушить вам мою семью. Я превращу в ад, а затем обращу в пыль ваши рода. Я поступлю с ними так, как вы хотели поступить с моим родом». «Князь! Князь Лазарев!» Вдруг зашептал Васильчиков, гулко заглатывая. И судя по его глазам, тот отбросил какие-либо силы для борьбы. «Я каюсь. Я виноват, но... ну рот... нет!» Ритм угасания. В следующую секунду моя рука коснулась макушки его головы. И хватило одного мысленного посыла, чтобы призвать громовое копье, которое образовалось прямо в теле у жертвы. Тот даже не успел и лишь тихо простонал, а затем мгновенно оказался пришпилен к потолку тайной комнаты, создавая своим трупом очередную ужасающую картину. Кровь князя быстро скапливалась на древке стихийного орудия, часть ее шипела, пенилась и закипала, вторая же половина медленно стекала вниз. Прямиком на совещательный стол. А что касательно тебя, папаша Отозвался тихо я, глядя в глаза Сокину, Который все еще находился под действием пут Я тебя уже предупреждал, чтобы ты ко мне не совался Я даже спустил на тормоза все твои темные делишки И наказал лишь твою сучью жену Но ты не принял во внимание моих доводов Не принял во внимание моей доброты Поэтому в том, что случится дальше, теперь вини самого себя. Напоследок, кто-то успел смирить меня ненавистным и холодным взглядом, между делом что-то попытавшись сказать. Но все его слова превратились в сдавленное пыхтение А затем я, как ни в чем не бывало, попросту прошел мимо него, неторопливо направляясь в сторону выхода. Воздушные потоки Реонора. Эфир Ветра. Дыхание духа шторма Буйный шквалистый ветер начал со стремительной скоростью смыкаться на подергивающейся беснующейся туши князя Прощай, Асокин Бросил я ему не оборачиваясь и касаясь пальцами дверной ручки Собаки, собачья смерть лишь успел уловить очередное сдавленное пыхтение, которое моментально преобразилось в сдавленные крики, а затем в мерзкие чавкающие рассекающие звуки. Но мне уже не нужно было оборачиваться назад, чтобы лицезреть ужасающую и тошнотворную картину казни, потому как спиток секунд спустя все прекратилось. Ведь от бывшего главы рода осокиных теперь не останется даже тела, лишь куски раздробленной плоти и крови. «Надеюсь, в следующей жизни вы будете умнее», — шепнул я губами на Норскому, подбирая с пола записывающий артефакт и прикрывая за собой двери. «Арекателатес, -э -э -э Норамасфер. -э -э Руслан и Герман уже взялись за поставленный перед ними фронт работ, а к моему уходу вся усадьба уже завершила торжественные празднества и полностью затихла, забывшись целебным сном. За пределами же резиденции Дивеевых я был уже минут десять спустя, и, остановившись в каком-то неизвестном месте первого кольца, я не нашел ничего умнее, как попросту присесть на обочине дороги и, опершись спиной на фонарный столб, прикрыл глаза и полностью развеял все барьеры. Мерзко, да чего же мерзко и паскудно на душе. Кто бы знал, насколько невыносимо и противно. Девочки, в каком месте я хороший, прошептал я вслух. Ведь даже избавившись от этой падали, мне не стало легче. Впервые в жизни мне не стало легче. Впервые в жизни я чувствую себя так, словно окунулся в помой с головой. Вы наш добродетель, тихо прошептала Мира, успокаивающе поглаживая меня по голове, а секунду спустя к ней присоединилась Ифа с Яни. Вы не можете быть злым. Для нас вы всегда будете хорошим. Вы спасли нас. Вы помогли нам. Вы защищаете и оберегаете свою семью и других разумных. Но самое важное вы не гордитесь тем, что совершили. Вы неистово желали им смерти но и в то же время грустить из-за того, что совершили. Для кого-то вы и являетесь злом, но без вас все стало бы только хуже. Не каждый разумный сумеет взять ответственность за истребление другого зла и по итогу нести свое бремя до самого конца. В этом весь вы. Поверьте нам, вы делали так всю свою жизнь. Мы это чувствуем лучше других. Добродетельное зло получается, да? Тихо рассмеялся себе поднос, с истеричными нотками в тоне, придя к неутешительному выводу. Что за абсурд? Все относительно, широкой улыбкой отозвалась Яни. Но для нас вы добрый и навсегда останетесь хорошим. Но сейчас, вдруг раздался тоненький голос Ифы. Сейчас там кажется, что вам пора отправляться домой. Боюсь, вас уже заждались. А. Да, вы правы, теперь уже можно. Я задержался. Пора домой, согласился с ними я, медленно поднимаясь на ноги. Домой, но... Но для начала на всякий случай хочу увидеть еще раз детей. Я ведь обещал им. На окраинах города Царицына, два часа спустя, Город уже практически попадал в поле моего зрения. В душе все так же продолжало тлеть искра тревоги и беспокойства. Тревоги и беспокойства от того, как меня примут мои родные дети и девчата. Однако я давил эти эмоции до последнего, ведь в душе теплилась надежда на нечто хорошее. Кто бы знал, заслужил ли я хоть каплю из этой эфемерной надежды за две жизни. Да и совсем скоро, а точнее к самому утру, Начнется лавина шума по поводу убийства сразу восьми боярских князей. Ох, бездна! Вот только именно в такие решающие моменты судьба вносит свою лепту в существования любого разумного существа. Сегодня же этим существом вновь оказался я. Вдалеке только-только начали виднеться ночные огни царицына, как в тот же миг я ощутил некую вибрацию. От невольного осознания пришлось резко остановиться. Рука рефлекторно коснулась смартфона, однако это был не он. И лишь секунду погодя до меня дошло, что это оказался медальон, оставленный картаром, о котором я напрочь позабыл. А стоило влить в артефакт немного своего эфира, как из него тотчас спалился поток брани мироходца. «Захар! Вот же проклятие! Захар! Какого хрена так быстро? Мать моя Лина Федоровна! Захар!» захар да ответ уже что стряслось слушай тебя отозвался я чувство неладное наконец то ты где таскаешься неважно будь ты в столице сам бы все увидел как можно быстрее возвращайся в москву что случилось выпалил яростно я понимая что Картара не будет поднимать шум понапрасну Да и, судя по доносящимся звукам, складывалось впечатление, что тот сейчас стоит посреди катастрофы. «Говори!» «Врата Инферно!» — выдохнул свирепо мироходец. «Врата Инферно открылись не только в Петербурге, но и в Москве! Только что! Причем врата в Москве уже активированы, из них валит передовой легион демонов, обычное проверочное мясо, но дело уже худо!» «Живо возвращайся назад! Как хранители нового мироздания, я не могу вмешиваться в подобные, или же как-то их остановить! Меня тотчас выпьет прочь в астрал! Ты единственный, кто сможет справиться, если сюда пожалует архидемон!» «Стой! Легионы демонов? Архидемон? Это же получается...» «Да, интеграция! Земля вступила в фазу интеграции с другими мирами!» «Буду совсем скоро», — рявкнул раздраженный прерывая связь. «Не дай пострадать моей семье». «Дарень, дарень, дарень, почему сейчас?» «Впрочем, плевать, не позволю». Воздушные потоки Реанора, эфир ветра, призыв элементаля ветра. Темные потоки Реанора, эфир первозданной тьмы, призыв элементаля тьмы». Прямо из пространства начали формироваться две двухметровые гуманоидные фигуры светло-синего и сине-черного цвета с темно-фиолетовыми прожилками, что несли в себе частицу своей первородной силы. А затем, прокусив собственную руку, я моментально окропил призванных существ, выступившей кровью, которые тотчас склонились передо мной на колени. Вы знаете, что делать, громко провозгласил я. Защищать и оберегать! Дуэт существа разом кивнул и начал исчезать прямо на глазах, используя для этого свою собственную стихию и направляясь в сторону города. Напоследок растерянный взгляд вновь устремился в сторону царицынских огней, но затем, пересилив себя, я обернулся в сторону Москвы. «Подождите еще немного». «Непрерывный ритм огасания. Предельный сдвиг». Второе кольцо. Москва. Несколько минут спустя. Тотальная разруха, огонь, крики и вопли умирающих жителей столицы, а посреди всего этого колоссальных размеров древние врата, что возвышались над всем образовавшимся хаосом. Сотни различных кровожадных существ, которые мало чем походили на порождение катаклизма, рвали людей и воители на куски. Земля дрожала, будто во время землетрясения, и с каждым толчком приближающейся катастрофы лавина пламени разносилась по округе, создавая очередную волну разрушения и смертей. Третий тайный отдел был первым, кто вступил в битву против появившегося из ниоткуда бедствия. И пока цепные псы принимали на себя мощь неизвестных чудовищ, Имперские войска уже пытались полностью отцепить зону вторжения и зону поля битвы, не давая бедствию разрастись до грандиозных масштабов. Среди третьего тайного отдела можно было разглядеть сразу с десяток капитанов, которые командовали обороной, но во главе всех находился уже окровавленный и израненный князь решетников в окружении двух штабс-капитанов. Однако как бы быстро ни прибывала помощь и как бы быстро не возводились защитные барьеры, Волна монстров так и не иссякала. Более трех сотен жандармов оказались в окружении чудовищ. Но именно этим поступком им удалось вывести из зоны поражения часть выжившего населения. Одна из лавин тварей была уничтожена несколько мгновений назад. Но в тот же момент изврат пожаловало следующее, гораздо больше предыдущей. И до столкновения оставались жалкие крупицы в виде нескольких секунд. «Стоять смерть! Закричал из последних сил решетников, обводя взором шеренгу оставшихся в живых жандармов и отказавшись от поддержки Кочкина с Видотовым, с ним долей верной усилия тотчас выпрямился во весь рост. «Мы цепные псы! Наша задача — оберегать империю от скверны! Необходимо продержаться до сужения кольца имперских войск! Что вы мне на это скажете?» «И шаг назад!» Единым фронтом прогремел третий тайный отдел За империю! В небе уже разносили звуки подступающей авиации, вой и сирен За спиной гремели магические взрывы от приближающихся имперских войск Которые вступили в схватку с чудовищами, что пытались ударить в спину жандармам Впервые в жизни решетника видел столь много кровожадных тварей Складывалось впечатление, что прямо сейчас кто-то переместил второе кольцо столицы в эпицентр какой-нибудь стигмы перед волной. Но нет, это были далеко не порождения катаклизма. Вся лавина образовавшихся образин неслась во весь опор прямо на них, угрожая смести останки третьего тайного отдела. Мчащиеся навстречу людям чудовища были уже настолько близко, что можно собственными глазами рассмотреть скалящейся и ужасающей пасти. Но вдруг слух новоявленного князя услышал стрекочущий звук. Архимагу чудилось, что он уже слышал нечто подобное. И когда до столкновения оставалось не более сотни метров, как вдруг перед ним, словно из воздуха, сформировался одинокий силуэт, который с ног до головы был покрыт силой алой молнии. В одно из мгновений капитан готов был поклясться, что прибывший быстро к нему повернулся и сказал самые несуразные слова, которые возможно представить. Не лезь, решетников, пробормотал спокойно тот. Лучше уводи людей, я сам здесь разберусь. А в следующий миг все пространство рядом с ними оказалось заблокировано непроходимой защитной стеной из чистой молнии. Еще же секунду спустя до ушей шокированных жандармов. Донеслись визги сотен умирающих чудовищ. Те гибли повсеместно от вездесущей молнии. Единственное, что можно было рассмотреть, это темно-багровые вспышки громового копья, что порохало в левой руке у воителя, и рассекающий хлесткий звук необычайно длинного молниеносного кнута, который за один взмах уничтожил прибывших тварей. «Сергей Петрович!» Вдруг раздался тихий, обескураживающий голос Ведотова, который был не в силах поверить в увиденное. «Это же...» «Да, я сам не верю», — кивнул со скрытым ошеломлением капитан третьего тайного отдела. «Это покойный князь Лазарев». А следом за этими словами подобное шокирующее явление пронеслось бушующим всплеском по всем рядам жандармов и по отрядам имперских войск, что секунд десять назад слились воедино с шеренгой цепных псов, и которые в этот самый миг с удивлением наблюдали за безумствующей молнией, что бесдавалось как на земле, истребляя сотни чудовищ, так и в небе, уничтожая летающих тварей уже там. Его при благородии жив. Князь Лазарев жив. Советник Его Величества. Это же кровавый Лазарь. Палач Империи. Красный демон. А в это самое время, на границе уходящей ночи и начале будущего дня, Под рев умирающих демонов и под звуки ракучащей молнии пробуждался тот самый кровавый рассвет, что ознаменовал становление интеграции миров».